Глава 32. Зимний путь. 2. Ночь спустилась, когда вечерняя толчая достигла своего пика, но все равно это было не похоже на Токио. Никаких тебе толкателей осия, чья работа была вклинивать в набитый вагон запоздалых пассажиров перед самым закрытием дверей. Стоя на ветреной платформе центральной линии, Кумика задумчиво изучала опускающуюся на город розовую дымку заката. Колин прислонился к сломанному торговому автомату с рядом пыльных в трещинах окошек. «Теперь пора», — сказал он. «И на станциях Бонд-стрит и Оксфорд-Серкус держись скромнее и старайся опускать голову. Но мне же придется заплатить на выходе. Есть способы и отвертеться» сказал он, отбрасывая челку со лба. Девочка направилась к лестницам, не спрашивая его больше, как добраться до противоположной платформы. Ноги у нее снова замерзли, и она не могла удержаться от мыслей о меховых ботинках, которые остались стоять в шкафу в ее комнате, в доме Суэйна. Она решилась на сочетание каучуковых гольфов на жесткой подметке и французских сапожек на высоком каблуке чтобы усыпить бдительность Дика. Пусть даже не думает, будто она способна бежать. Но теперь с каждым укусом холода она об этом жалела. Проходя по туннелю к соседней платформе, Комика разжала руку на модуле. Колин мигнул и исчез. Стены туннеля покрывала истертая белая керамическая плитка с декоративной полосой зелени. Девочка вынула руку из кармана и на ходу вела пальцами по зеленым квадратам, думая о Салли и Фине, и о том, что зима в муравейнике пахнет иначе. Как вдруг, дорогу ей ловко заступил первый Дракула. В мгновение ока она оказалась в тесном кольце. Четыре черных дождевика, четыре обтянутых кожей мертвенно-бледных черепа. о — проговорил первый. «Какая встреча!» Они смотрели друг на друга в упор. Кумико и Дракула. От него несло табаком. Мимо них текла своей дорогой вечерняя толпа, укутанная в основном в темную шерсть. «Надо же!» — протянул голос справа. «А это еще что такое?» Рука в черной перчатке из потрескавшейся кожи поворачивала у нее перед носом модуль Моас Неотек. «Модная зажигалка, а? Пощупаем япошку». Рука кумику непроизвольно скользнула в карман, прошла его насквозь, сквозь бритвенный разрез, и схватила воздух. Паренек захихикал. «Денежки у нее в сумке», — сказал другой. «Помоги-ка ей, рек Взмах рукой, и кожаный ремешок сумочки оказался перерезанным надвое. Первый Дракула подхватил сумку, с ловкостью профессионала обернул вокруг нее болтающиеся концы ремешка и засунул себе за пазуху. «Вот так-то!» э -э -э, да не у нее в штанцах!» Смех. Это она зашарила под несколькими слоями свитеров. Живот резануло болью, когда она обеими руками рывком высвободила примотанный изолентый пистолет и ткнула дулом в щеку того, кто держал модуль. Ничего не произошло. И тут остальные трое стремглав рванули к лестнице в дальнем конце туннеля. Ботинки с высокой шнуровкой разъезжались на талом снегу. Длинные плащи крыльями бились на ветру. Вскрикнула какая-то женщина. А они так и стояли, застыв на месте. Кумико и Дракула. Дуло пистолета прижималось к левой скуле мальчишки. От напряжения... У кумика начали дрожать руки. Девочка смотрела ему прямо в глаза. карие и зрачки Дракулы расширились от древнего примитивного страха. На лице ее была маска матери. Что-то ударилось у ног о бетон. Модуль Колина. «Бегом», — сказала она. Дракула конвульсивно дернулся, открыл рот и сдал приглушенный всхлип, и вывернулся из-под пистолетного дула. Опустив глаза, комика увидела модуль Моас Неотек в лужице серой талой воды. Рядом лежал чистый серебристый треугольник бритвы. Нагнувшись за модулем, девочка увидела, что его корпус треснул. Она вытрясла жижу из трещины и изо всех сил сжала модуль в руке. Туннель теперь будто вымер. Кругом ни души. Колина тоже не было. Огромный пневматический Вальтер Суэйна оттягивал руку. Подойдя к корне, кумика спрятала пистолет между жирной пленкой пищевой упаковки и аккуратным свертком ньюсфакса. Уже собралась уходить, но потом повернулась и забрала факс. Вверх по ступенькам. Кто-то на платформе указал на нее пальцем, но тут с древним грохотом подкатил поезд, и двери за ней сомкнулись. Она следовала инструкциям Коллина. Уайт-сити, Шепердс-Буш, Холанд парк Спрятала лицо в факс, когда поезд замедлял ход перед Нотинг-Хиллом. Король, который был очень стар, уже умирал. И держала комок перед собой всю Бонн-стрит. На станции Оксфорд-Серкус царило настоящее столпотворение. Она была благодарна толпе за укрытие. Колин говорил, что со станции можно выйти бесплатно. После некоторого раздумья она решила, что так оно, вероятно, и есть. Требуется лишь скорость и подходящий момент. Впрочем, другого выбора у нее и не было. Сумочка с чипом Митсубанка и несколькими английскими монетами исчезла вместе с Джеками Дракулами. 10 минут Кумику наблюдала за тем, как пассажиры скармливают автоматическим турникетом желтые пластиковые билеты. Потом глубоко вдохнула и побежала. Вверх по ступенькам, прыжок, сзади крики и громкий смех, и снова все вверх и вверх. Когда она добежала до выхода, перед ней раскинулась Брикстон-Роуд. Похожая на Синдзюку, только обветшалую, запруженная лотками с дымящейся едой.